Глава 52. Дальше абордаж шел своим чередом. Превосходящие силы пиратов теснили защитников, загоняя их в самые дальние уголки судна. Где-то на пятнадцатой минуте на общей волне появился колун и предупредил. «Закругляйтесь, ребята. Копы вот-вот появятся. А у нас еще трюмы пустые». Впрочем, закругляться уже было нечему. Бои давно стихли, судно находилось под контролем, а главная та его часть, где находились складские трюмы. Небольшие столкновения все же продолжались, но в дальних концах. Это все никак не унимался Черный со своей группой, мстя защитникам за смерть своего кореша. Но и его вскоре приструнили. И началось, собственно, то, для чего и захватывали купца – грабеж. Тела убитых защитников и пиратов на пути к врезам оттащили в стороны. И образовав живую цепь, пираты стали таскать ящики из трюмов торгового судна на один из своих ближайших кораблей. Им, к слову сказать, оказался кристалл Колуна. «Живее, живее!» Подгоняли командиры подчинённых, награждая тычками пленников. По делу или просто так, из злобы. «Всё, закругляйтесь!» Снова вышел на общую связь колун. «Федьки скоро окажутся в поле видимости!» Несмотря на это, пираты продолжали таскать ценный груз, пока не поступил прямой приказ покинуть чужое судно и возвратиться на корабли. Похватав, что только могли унести, пираты вернулись на свои суда. Вернулись и флибустеры на пиранью. Корабль, отцепив горлуны, намертво всаженные в борта такого нового корабля, стал быстро уходить прочь вслед за кристаллом и сундуком. «Куда мы сейчас?» – спросил Старк. «Для начала смоемся», – ответил Проныра. «А потом поделим добычу». Феникс понятливо кивнул головой. Так уж повелось, что добычу пираты делили сразу, не доверяя друг другу. Оно и понятно. Никто никаких договоров с твердыми обязательствами не составлял. И если один капитан решал, что ему невыгодно с кем-то работать или еще по каким-то причинам не хотел больше находиться под чьим-то командованием, он мог просто уйти, но перед этим следовало забрать свою долю. Кроме того, существовали и другие причины столь поспешной дележки, вполне тривиальные. Один из кораблей, на который погрузили добычу, мог потерпеть аварию или быть захваченным полицией. В общем причин, чтобы взять свое как можно быстрее, было множество. Полиция осталась далеко позади. Полицейский катер даже не предпринимал попыток преследования пиратов, понимая, что это бесполезно, да и опасно. Полицейские могли попасть в засаду. Прецеденты бывали, и ничто не считалось более позорным, чем быть побитым пиратами. И уж тем более потерять свое судно с вооружением, которое для свободных охотников всегда служило лакомым куском. Бывало даже так, что пираты сами нападали на рейдеры или полицейские катера, стремясь их захватить для своих нужд. Убедившись, что все в порядке, Старк спустился вниз, где обитали абордажники, в том числе и флибустеры. «Что с парнями, Тед?» «Плохо. Док с ними работает, но...» Лейтенант символически сплюнул через плечо и постучал по внутренней отделке переборки. «Понятно». Через пару минут из каюты, отведенной под лазарет, вышел Жульен, и по его лицу можно было понять, что дела хуже некуда. «Что?» – спросил Старк, внутренне напрягшись. Их здесь было всего 10 человек, и потеря любого являлась невосполнимой. «Но... Баккок!» – просто сказал Жюльен. «Понятно». Я ничего не мог сделать. Пуля прошла показательно и отрикошетила от нагрудной пластины, но он получил сильнейшую гематому, ткани не выдержавая напряжения. Разрыв селезенки, открылось сильное внутреннее кровотечение в правой почке, я был бессилен. «Не вини себя, док. Если кто и виноват в случившемся, так это я». «Здесь никто не виноват, сэр». — тихо произнес сзади лейтенант Босс. — Никто, никто не виноват в том, что началась война с Альянсом. Никто не виноват в том, что нас предали одни из самых верных союзников село и пришлось убегать через червячную дыру. Если кто и виноват, так это ублюдок из местного каяка. Простите, сэр, что-то меня повело. Будто пьяный, хотя ни капли во рту не было. — Ничего, Тед, пусть будет так, — кивнул Феникс. — Иди отдохни, хлебни чего-нибудь. — Спасибо, сэр. Лейтенант ушел к себе. — Что ж... Его можно было понять, поскольку капитан ощущал похожие чувства, но он был командиром и не мог себе позволить дать хоть малейшую слабину. «А что с Тёрнером? – спросил Старк, когда лейтенант закрыл за собой дверь. «С ним чуть получше, сэр. Также внутреннее кровотечение, поменьше. Я сумел его локализовать. Зрелище не для слабонервных. В койке он проваляется не меньше двух месяцев. Главное будет жить». «Это правда», – согласился Жульен. «Очень на это надеюсь. С остальными все в порядке». На живые ранения я заштопал. У кого были пулевые, пули вытащил. И того в строю пять относительно целых человек. Но что с вами? Я тут вижу, у вас кровоподтёк». Старк посмотрел на руку. «Ерунда, док. Порезался обо что-то во время падения». «Давайте всё же посмотрю». Рана оказалась действительно пустяковой, и Жульен просто наложил на неё пластырь. Хотя Феникс удивился, заметив на себе многочисленные синяки в тех местах, куда в бронежилет попадали пули защитников корабля. Во время боя он практически не чувствовал их ударов. У Чесоточника потерь было больше. Восемь человек, но у него и отряд был крупнее. Тяжело раненых также было пруд-пруди. «Здорово, Феникс! Я слышал, у тебя вроде доктор свой имеется». «Есть, Жюльен, вон он!» – показал на своего возводного дока Старк. «Не мог бы он моих ребят посмотреть, а то среди нас даже ветеринаров нет!» «Нет проблем, Чес. Кстати, вот он сам, кажется, идет предложить свои услуги». Так и оказалось. Жульен расспросил чесоточника о раненых и пошел их лечить. «Спасибо!» «Слышал, Рика вообще двадцать человек потерял!» «Нет, десятерых из них мы завалили», — подумал при этом Старк. «А они Баккука. В итоге погибли ребята ни за что, ни про что. Дерьмо!» «А что про абордажников колуна слышно?» «Пятеро. Самые низкие потери». «Плохо», — подумал Старк. Ему нужно было максимально ослабить колуна, а в итоге ослабли в основном его, да еще и потенциальные союзники. «Будем надеяться, что наши потери стоят того, что мы отбили», – с горькой усмешкой сказал чесоточник. «Неудачный выход получился. Неудачный».